43. -е. Марк, ту девушку убили в моём доме? наконец спросил я. Мой брат вздохнул. Боюсь, что да, Джонни. Я опустил голову. Просто не верится. Ты врал мне всё это время. У меня не было выбора. Корейцы опасные люди. Будь проклят тот день, когда мы с ними связались. Они сразу начали на нас давить с первого дня переговоров. Всё торопились с договором, но я не думал, что они зайдут так далеко. Я одного не понимаю, перебила Мегги. Что им могло понадобиться дома у Джонни? А я, кажется, понимал. Они напугали меня, заставили думать, что я её убил, произнёс я задумчиво. А потом забрали тело, продемонстрировали, на что способны. Брат молчал. Это форменное безумие, заявила Мегги. Убивать бедную девочку, чтобы ускорить переговоры? Вы же и так согласились на сделку. Марк потупил взгляд и горько вздохнул. Мне эта сделка никогда не нравилась, признался он. Но откуда мне было знать, чем всё закончится? Вот ещё что странно, не унималась Мегги. Как им удалось скормить Джонни таблетку? Хотел бы я знать. Наверное, сначала они хотели оставить тело в доме, а потом их что-то спугнуло. Не знаю. Пола была славной девочкой, и не заслужила такого. Мы не пойдём в полицию? Нет, резко ответил Марк. Если копы узнают, что Пола была в Carnival Falls, они сразу заподозрят Джонни. Убийцы забрали футболку с моей кровью, припомнил я. И, возможно, не только её добавил Марк. Установленная в моей гостиной камера наверняка сняла полу. Когда всё это кончится, Марк гневно спросил у Мегги. Брат взглянул на меня с отчаянием и мольбой. Скоро, даю слово. Откуда такая уверенность? Предоставьте это мне. Джонни, я должен был рассказать тебе всё с самого начала, но побоялся тебя впутывать. Что ты задумал, Марк? Извини за прямоту, но я не хочу, чтобы ты наделал глупостей. В глазах брата мелькнуло нечто такое, от чего меня пробрало холодом. Ты доверяешь Йенус, спросил я Меги. Да, Йен здесь ни при чём, я уверен. Возможно, ты не всё знаешь, заметил я. В твой день рождения он говорил с кем-то по телефону и упоминал гибель Стюарта Ненса. Марк, казалось, удивился. Но это же был несчастный случай, и я знаю её на 100%, лет, он точно не убийца. Его могли заставить, не сдавалась Мегги. На это у брата возражений не нашлось. Мы с Мегги собрались уходить, на прощание Марк обнял меня. Прости меня, Джонни, это всё моя вина. Брат долго меня не отпускал. Я переглянулся с Мегги через его плечо, и она нетерпеливо поморщилась. Марк сказал, что ещё побудет в офисе, нужно разобраться с делами. На пороге я обернулся и ещё раз посмотрел на брата. Он раскладывал на столе бумаги. Тогда я в последний раз видел его живым.